Глава 19. Ён Шэн сразу всё понял с самого начала. Несколько мониторов показали, как в холл башни въезжает красный Форт Мустанг. Сыплется стекло, разлетаются рамки, металлические скатели и турникеты. Уже тогда нужно было поднимать тревогу, не теряя ни секунды драгоценного времени. Но в выде журнальная смена слишком расслабилась. Ён Шэн понял это уже давно. Бывшие опытные военные превратились в ленивых, обожравшихся сметаны котов. Праздность убивает. За развитием событий в холле наблюдали скорее с усмешками и интересом, чем с подозрением. Командиру всё-таки доложили, и он вошёл на пункт наблюдения ровно в тот момент, когда охрана на первом этаже подняла руки и выстроилась вдоль стенки. Вот тогда до всех дошло, что что-то не так. Но всё ещё не всерьёз. Ну разве могут два психа сделать что-то с настолько хорошо охраняемым объектом? Нет, конечно. Он, наверное, тоже не поверил бы в реальность угрозы, если бы не видел на мониторе, как из Мустанга вышел смутно знакомый мужчина. Ёнь Шэн глубоко вдохнул на четыре счёта, закрыл глаза и задержал дыхание. 14-ое вторым ответе. Командир запросил бедолагу охранников в холле. Юншен, погружённый в медитацию, глаза не открыл, но даже не очень удивился, когда охранник ответил. Видимо, с позволения нападавших. Совсем не удивился, когда охранник доложил, что к ним прибыл учитель испанского, и уж совсем никак не отреагировал на реплику, сказанную очевидно под диктовку с информацией о размере полового члена захватчика. Да, ошибки быть не может. «Этот тот самый Сид, проклятый клоун, пустивший всю жизнь Юньшена под откос». А вот дежурная смена восприняла эти слова благосклонно. Шутки про пенисы, чего еще можно хотеть на скучной работе, а? Этот псих им понравился. Они посмеялись, но все-таки поступили согласно протоколу. Командир лениво запросил вертолет для эвакуации главного — Отправил дежурную смены в оружейную комнату и продолжил наблюдать за развитием событий в холле. Но через минуту погас свет, и почти в тот же момент что-то едва слышно грохотнуло, кажется, наверху. Ён Шэну не нужен был свет, чтобы увидеть перекошенное лицо командира перед глазами. Даже по голосу можно было понять, что он напуган, но всё ещё не верит, что на башню напали. Ён Шэн тоже не поверил бы, если бы Не встречался с этим психом раньше. Только он мог додуматься штурмовать небоскрёб, стоящий посреди Манхэттена. Готовность 2, приказал командир. Вызывайте А-5, постоянно на связи с вертушкой. Всем остальным по штатному расписанию, быстро. Есть. Ответ в пустоту. Второй номер уже покинул пункт наблюдения. Вероятно, рванул в оружейку. Иэн Шен в полной темноте на ощупь щёлкнул двумя тумблерами, на память выставил частоту и запросил: "Борт башни, ответьте". Ответил. Сразу же откликнулась рация. "Готовность 2. Связь постоянная, как приняли". "Принял", с некоторым интересом в голосе ответил пилот. "Время Э, 6 минут". "Вас понял". На наблюдательный пункт ввалились бойцы полного расчёта и, подсвечивая себя фонариками, заняли места за компьютерами. Больше никто не шутил, да и вообще не говорил никаких лишних слов. Прошло целых три минуты, прежде чем резервная система электроснабжения заработала. Все охнули одновременно. Ни одна из камер на крыше не работала, а значит, там кто-то есть. В этот момент на наблюдательный пункт вернулся командир, уже экипированный и готовый к бою. За секунду понял, в чём проблема. Седьмому и восьмому внимание, сказал он, и его приказ продублировали в закрытый канал. Пятый, запроси у вертушки, башня борту, перебило слова командира рация. Вижу площадку, сесть не можем. Что там? Забрав tangentu у Юньшена, спросил командир и в этот же момент увидел как одна за другой гаснут камеры на втором пункте наблюдения. Кто-то из операторов, потеряв, стёрнул с головы наушники. Судя по всему, по общему каналу транслировали стрельбу. А, на связи, доложил кто-то. Элементы конструкции по всей площадке плюс перекошенный шпиль с радиооборудованием. Домой подрывы, доложили свертушки. Займись ими. Командир зло сунул тангенту Юньшену и схватил трубку, чтобы ответить. «А». Контакт на 30-м, доложил кто-то. И на первом? Да сколько их? Повторяя, посадка невозможна, доложили с вертолёта. Какие варианты? уточнил Юньшен. Свалите шпиль, предложил пилот. Тогда можем попытаться. На 30-м пусто. Контакт на 20-м. Юньшен покосился на тактическую схему, где в реальном времени Отмечалась информация о противнике. Складывалось впечатление, что на них напала целая армия. Причём эта армия предварительно затаилась в здании, а теперь атакует где попало, без какой-либо системы или просто логики. "Заткнитесь", рявкнул командир и прислушался к трубке. В полной тишине голос А прозвучал довольно громко. "Мы увязли, на помощь не надейтесь, выводите его сами". "Вас понял". Камандир вернул трубку кому-то из операторов и покосился на остальных. Все замерли, ожидая дальнейших распоряжений. "Координируйте", велел он и указал пальцем на мониторы. "Сворачивайте все сюда, рассеиваться больше нельзя". Все тут же вернулись к своим обязанностям, отзывая успевших выдвинуться на место бойцов. Смогут ли? Судя по схеме, очень многие связаны боем. Юньшен покачал головой. «Плохая идея терять инициативу и пространство. Зажиматься на вершине небоскреба, надеясь на чудо». «Что сказал борт?» — спросил у него командир. «Смогут сесть, если свалить покосившийся шпиль». «Они отрубили систему от центра», — доложил кто-то. «Лифты в ручном режиме». «Кроме главного?» — уточнил второй номер с нотками страха в голосе. И Юньшен его не осуждал. За несколько минут спокойная смена превратилась в ад. Посреди Манхэттена война. Враг атакует то тут, то там. Непонятно, где он вообще находится и как координируется. Группы быстрого реагирования, про которую ходят легенды, не будет, судя по словам А. Вертолёт сесть не может и, вероятно, прямо над их головами на крыше тоже враг. Да. Блокируйте. За периметром ещё остались наши. По лестнице поднимутся. У нас задача охранять объект, а не свою жопу спасать. А это он зря подумал Юньшен. Это никому уверенности в завтрашнем дне не прибавит. Кто у нас свободен? спросил командир у оператора. Нужно зачистить крышу и свалить шпиль. 7 и 8 это же их сектор. И всё? Остальные ещё не вернулись? Ясно. Командир задумался на секунду. 5-й «С борта что-нибудь видно? На крыше есть кто-нибудь?» «Борт башни. Наблюдаете противника?» Рация молчала довольно долго, потом коротко доложила. «Нет». «Пусть висят, я туда», — приказал командир и повысил голос, чтобы все слышали. «Пятый за старшего». Операторы не откликнулись, все они пытались скоординировать перемещение групп согласно докладам о контактах с противником, но Юньшен сомневался, что из этого что-то выйдет. Оказалось, система сошла с ума. Врак появлялся там, где его не могло быть, и исчезал из мест, в которых его видели. "Они расшифровали связь", сказал Юншен. "Всем группам действовать автономно и отходить к лестницам". Операторы переглянулись, будто бы сама идея того, что кто-то может висеть у них на канале, всех удивила, или точнее сказать, напугала. "Так может сменить частоты?" предложил кто-то. "Нет, Они готовят штурм. Кто-то из операторов вывел на главный экран видео с камеры, которая была связана непосредственно с их наблюдательным пунктом. Действительно, группа из 7 человек и кто это заложник? Юньшен узнал того самого бедолагу с первого этажа. Камера погасла. Очевидно, её вывели из строя. Странная компания заметил кто-то. Трое упакованные остальные как клоуны. В холле тоже были вроде бы клоуны. Они нам показывают то, что нам надо видеть, Резонно заметил кто-то. Контролируем лестницу, сдерживаем продвижение, приказал Юньшен. Все, кто свободен, на усиление группы, которая выдвигается на крышу. Операторы послушно довели приказы и стали ждать. Есть контакт, доложил кто-то. Хорошо, пусть держат их, остальные наверх. Есть. Я только одного не пойму, почему у нас потерь нет? спросил кто-то. Только раненые, они не штурмуют, а мнутся. Но ну, лестница это вам не из угла постреливать. Бортбашни запросил Юньшен: "Ответьте". В ответ из рации раздался только треск помех. Все операторы замерли, до них наконец дошло, что ушедшая на крышу группа ничего и никому не докладывает. А в сочетании с помехами это могло говорить о том, что сигнал глушат. Все, кажется, перестали дышать, прислушиваясь. Но звуков перестрелки они так и не услышали. С другой стороны, даже взрывы на крыше были почти не слышны. «Вы тоже наверх», — приказал Юньшан. «Если не посадим вертолёт, нам всё равно конец. Если они прорвутся внутрь с крыши, нам тоже конец. Кто-нибудь один остаётся здесь. Сами решите. Я за шефом». Операторы с сомнением переглянулись. Вперёд. Он сам встал из-за стола и вышел из пункта наблюдения на ходу доставая пистолет, чтобы дослать патрон. Ёншенс с облегчением услышал, как остальные операторы обречённо последовали за ним. Он, не оборачиваясь, дошёл до конца коридора и свернул вправо, не к лестнице на крышу, а к жилой части пентхауса. Последние 3 этажа были устроены так, чтобы охрана могла перемещаться по ним, не попадаясь на глаза гостям мистера Хёста. Никто не хотел бы во время приёма пойти в туалет и уткнуться в вирзилу с автоматом. Жилые и рабочие помещения были как бы окружены ходами для охраны, но из этих коридоров, конечно, можно было попасть и в жилую зону, где-то через обычные двери, где-то через потайные. Ыншен воспользовался одной из потайных и оказался в библиотеке. На него удивлённо уставился мужчина в ливрее, вероятно, он даже Представление не имело об этом тайном хода. "Я начальник охраны", спокойным голосом сказал Юньшен, заметив, что слуга уставился на пистолет в кобуре. "Занимайтесь своими делами". Такого объяснения мужчине хватило. Его лицо приняло надменное выражение, и он ещё выше задрал подбородок, делая вид, что ничего вокруг не стоит его внимания. Юншен со вздохом прошёл было мимо, но остановился и вернулся на шаг назад. "Где мистер Хёст? О панорамы?" Юншен нахмурился. Очевидно, личной охране босса уже доложили о неприятностях, и они должны были отвезти его в самое безопасное место пентхауса кабинет, но почему-то не отвели. У него в ухе вдруг ожил наушник. "Что-то не так, сэр." Они до сих пор мнутся на 20 этажей ниже и не идут на штурм. Это просто перестрелка. Я запретил передавать информацию по открытым каналам, напомнил Юншен. Виноват, но оператор замелся. Никаких но, виноват. Наушник умолк, а Юншен вышел к нужной двери. Возле неё стояли два накачанных красавчиков в дорогих идеально сидящих костюмах. Ну да, таких охранников показать гостям не стыдно. Наоборот, статусно. Местер Хёст не желает ни с кем разговаривать, сказал Юньшену один из качков. Скажите это ребятам, которые уже почти взяли башню штурмом. Э-э, растерялся телохранитель. С ними он тоже говорить не захочет, а вот они с ним очень хотят. Какого чёрта вы не в кабинете? Приказ. Вы отвечаете за него, а не он за вас, насидал Юньшен. Вы вообще в курсе, что там буквально война? «Приказ», — пряча глаза за тёмными очками, ответил охранник, «но вот губу от волнения всё-таки куснул. Боится». «Открывайте, мне нужно с ним поговорить. Нельзя. Я начальник охраны. Приказ никого не пускать». Яншин задумался. «Может, не стоит усложнять? Просто ударить одному по яйцам? Стоит так удобно, как раз. Ноги широко расставил. А другому коротко в кадык. Пока придут в себя». Можно будет увести Хёста. Вы очень усложняете мою задачу. Ну ладно, подождём. Юньшен привалился к стене напротив охранников. Те никак не отреагировали и пару минут просто стояли с непроницаемыми лицами. Тогда он достал из кобуры пистолет, демонстративно отщёлкнул магазин и проверил патроны, подёргал стропы на бронежилете, как бы что-то подгоняя. В общем, всем видом демонстрировал, что готовится к бою. Я доложу. Сдался один из охранников и картина приложил руку к уху. "Купи себе ларингофон", посоветовал Юньшен, глядя, как телохранитель бубнит куда-то в рукав. Несколько секунд тот ждал ответа, потом кивнул. "Проходите, но сначала оружие". Охранник протянул руку. Юньшен удивлённо посмотрел на него. "Я начальник охраны мы на одной стороне". Никакого ответа он не добился, поэтому просто положил пистолет на ладонь, спорить очевидно бессмысленно. Потом его обыскали и забрали нож. Комментировать это охрана никак не стала. Наконец, качки решили, что все меры предосторожности приняты. Дверь, возле которой стояли красавчики-качки, отъехала в сторону, скрываясь в фальшпанелях. Юньшен никогда не был в этом помещении, и хоть по названию догадывался, что увидит, Но не ожидал, что это так красиво. Вероятно, это лучший вид на центральный парк. Благодаря высоте и расположению здания, можно было рассмотреть всё от арки Хадлстоун до фонтана Пулитцера. Юньшен на миг забыл о происходящем. Ему вспомнился Таиланд, белый храм и пение птиц. Что-то не так. Юньшен вернулся в реальность. Мистер Хёст сидел у панорамного окна на одном из семи кресел, установленных специально для того, чтобы любоваться видом. Кроме них в комнате ничего не было. Хозяин башни медленно и неловко развернулся. Ёншен присмотрелся. Впервые он видел великого и ужасного Хёста так близко. Всего-то метров 20. Уже почти полностью седой, но совсем не выглядящий усталым или дряхлым. Хозяин башни смотрел прямо, открыто, с интересом. Сидел ровно, не растекаясь по креслу, а фигура красноречиво намекала на спортивное прошлое. Одну ногу хёст вытянул вперёд, кажется, она плохо сгибалась в результате какой-то травмы. Руки покоились на рукояти затейливой серебристой трости, упёртой в пол. Всё, сэр, коротко ответил Иншен. Нужно эвакуироваться. Им уже удалось посадить вертолёт, уточнил мистер Хёст. Прямо сейчас зачищают крышу, другого выхода просто нет. Снизу поднимается штурмовая группа. Ясно, Хёст задумчиво погладил бородку. Насколько серьёзны намерения злодеев, на ваш взгляд? Более чем. Несерьёзные люди не устроят такое. Сэр, мне нужно увести вас наверх. Нет времени на разговоры. Оставьте. Хёст только махнул рукой. Таких, как я, не убивают. Хотели бы, взорвали бы, например. Значит им что-то нужно. А если им что-то нужно, то всегда можно договориться. Поэтому в опасности только вы. Ну, это ваша работа. Думаю, вы к такому готовились. Да, коротко ответил Юншен. Хёст некоторое время совершенно не скрывая интереса осматривал собеседника с ног до головы. Юншен уловил исходящее от хозяина башни спокойствие, будто какая-то аура, заставляющая всех вокруг прекратить суету и панику. Отрезвляющее, умиротворяющее. Юншен очень скучал по этому ощущению. Последний раз он испытывал его рядом с учителем. Это было очень давно. Слишком давно. Поэтому суета захватила Юншена. Поэтому он сам и его разум в особенности превратился в средоточие излишней, бесполезной и бессмысленной рефлекторной деятельности. Он не видел учителя с тех самых пор, как встретился с тем психом. Что вы будете делать, когда они придут сюда? спросил вдруг Хёст. То, что должен, спокойно ответил Йеншен. А вы мне нравитесь, обрадовался хозяин башни. Подойдите поближе, глаза уже не те. Йеншен медленно пошёл вперёд. Дверь за ним закрылась, и ему показалось, будто он китайский вельможа в качестве награды удостоившийся право подойти к императору на несколько метров ближе, чем остальные. Достаточно, остановил его Хёст. Я не совсем слеп. Виншен послушно остановился. Хозяин башни принялся ещё более тщательно осматривать его. Он будто бы сканировал каждый элемент одежды. Возникало ощущение, что Хёст «Может, заглянуть и под неё?» «Подкрепления не будет», — сказал Юньшен, ещё раз пытаясь переубедить Хёста. «Отряд А оказался заблокирован, а надеяться на полицию мы не можем. Операцию по штурму такого здания с таким предполагаемым количеством заложников они будут планировать несколько дней. Буквально». «У вас не полная информация», — усмехнулся Хёст, уставившись куда-то в живот Юньшена. «Асафа захватили». «Скажите, а как давно вы работаете на меня?» «Почти пять». Юньшен не договорил, ошалел, уставившись за спину Хёста. Тот вдруг утратил безмятежность и обернулся, лишь на миг опоздав. Юньшен рефлекторно рванул к окну. «Вертолет!» — пояснил он. Хёст подозрительно быстро для человека с травмированной ногой вскочил с места и прямо-таки ткнулся лбом в стекло, чтобы увидеть... что потерявший управление пилот всё-таки сумел уронить свою машину не на улицу, а на парк. Мы на этом должны были эвакуироваться. Мгновенно вернув себе самообладание, усмехнулся Хёст. Думаю, да. Юньшен заворожённо смотрел на клубы дыма и разгорающийся пожар. В этот момент загрохотали выстрелы совсем близко в пентхаусе. Юньшен пришёл в себя и повернулся к Хёсту. Тот стоял всего в 3 метрах. Теперь он куда больше походил на живого человека, а не на образ, слепленный из слухов и домыслов. Мешки под глазами, неровный цвет лица, морщины. Думаю, вот-вот начнутся переговоры, по-прежнему спокойным голосом сказал он. Если хотите попытаться скрыться, я не возражаю. Я не могу, покачал головой Иншен. Почему? Теперь интерес в его голосе изменился. Это уже было не изучение забавного насекомого, но так бывает, когда гурман обнаруживает любимый деликатес там, где совсем не ожидал его встретить. Мне нельзя нарушать данное слово. Вы разве дали слово умереть, защищая старика, которому ничего не угрожает? Я дал слово выполнить свою работу. Цена не имеет значения. Хотел бы я побыть вами. Задумчиво протянул хёст. Никогда не обладал такими нерушимыми принципами. Хотел бы почувствовать, что это такое, каково с этим жить, что это даёт. Есть какая-то сила в В этот момент в дверь постучали, чем-то очень твёрдым, судя по звуку, вероятно, рукоятью револьвера. "Амиго!" Данил сел сильно приглушённый, но жутковатый, хриплый с неестественным посвистыванием, что ли, голос из-за двери. Тот качкам плохо. Наверное, пропустили приём протеина. У вас не найдётся водички? Юншен посмотрел на Хёста. Тот ухмыльнулся, задумчиво погладил бородку, оттопырил один палец, потом второй, как бы отсчитывая что-то. На пяти из-за двери донеслось: "Амиго, я просто хочу поговорить. У меня есть деловое предложение". "Да, очень деловое". Он не знает, что нас двое, шипнул Юншен. Не стоит его впускать. Это лишит нас последнего преимущества. Хёст посмотрел на него как на идиота и покачал головой. Поразительно, сказал он каким-то своим мыслям. Ладно я, но вы-то почему не боитесь? Он вернулся к креслу, принял свою горделивую позу и нажал кнопку на подлокотнике. Дверь комнаты поехала в сторону. Юньшен сделал решительный шаг вперёд, загораживая Хёста. Кажется, даже успел увидеть, как тот удивлённо приподнял брови. "Не стрелять", крикнул Юншен. "Не буду, амиго", почему-то очень радостным голосом пообещал Сид из-за двери, по-прежнему оставаясь вне поля зрения. "Будьте добры", недовольно проворчал Хёст. "Не стойте перед моим лицом". Юншен обернулся и удивлённо посмотрел на него. Хозяин башни, судя по всему, не на шутку разозлился. "Ещё бы" Он ожидал встретить посетителей в своей надменной позе, как король, с прекрасным видом на фоне. А тут какое-то насекомое всё портит. Но главное другое. Злость пожирает бдительность, как говорил учитель. Он наконец-то стоял очень близко, а Хёст забыл об осторожности. Ёншен как бы, продолжая разворот на месте, ударил ногой. Очень медленно, чертовски медленно. Он слишком давно не был в настоящем деле, стал таким же ленивым котом, как и все в этой проклятой башне. Время замерло, нога очень медленно описывала полукруг. В глазах Хёста злость сменилась на понимание, рука на рукояти трости стала сжиматься, но он не успел. Мощный удар выбил трость в сторону. Время возобновило бег, и проклятая палка, из-за которой всё настолько усложнилось, отлетела в угол комнаты. Покуда, скорее удивлённо, чем зло, сказал Хёст, проводя трость взглядом. Вот теперь Юнь Шэнь увидел страх. Теперь всемогущий хозяин башни лишился своей силы. Я не вовремя в комнату вошёл Сид. Следом за ним валились ещё трое мужчин. Двое упакованы по полной программе, не хуже, чем бойцы охраны Хёста. А третий скорее напоминал преподавателя из какого-то института, даже без маски. "Швед, забери палку", велел Сид. "А мне надо поговорить с мейстером Хёстом. О ла миго. Кто вы такие?" рыншен отметил, что голос хозяина башни тоже изменился. "О, мои манеры", Сид хлопнул себя по лбу. "Это Тору, это Ючи, это Швед. А я тебе отрежу голову." Он, кажется, действительно собирался это сделать. В его руке откуда-то возник нож. Двое мужчин, пришедших с сидом молниеносно схватили его за руки и оттащили назад. Хёстк его чести не вжался в кресло и, несмотря на то, что был напуган, вообще никак не отреагировал. Хотя Юнь Шэн допускал, что это ступор, а не владение собой, что-то ему подсказывало, что с хозяином башни Сиду предстоит помочьиться. Что вам нужно? Спросил Хёст, пытаясь вернуть себе инициативу и глядя, как от него оттаскивают Сида. Голова, миго, твоя голова. Успокойся, попросил один из двух вооружённых, судя по нашивке Тору. Роману это скажи, пендехо, рявкнул на него Сид, которого уже почти вытащили из комнаты. Юньшен догадался, что Роман это пилот, который несколько минут назад разбился. А ещё он вдруг понял, что Шведа в комнате нет. А Джон секунду назад стоял, крутя в руках трость Хёста. "На да всё, я успокоился". Сит вырвался из рук своих конвоиров. "Всё, всё, Манус. Я себя контролирую". "Это всегда было неправдой", заметил Ючи. Сит оставил его реплику без внимания и неторопливо подошёл к Хёсту, держа руки на виду и оглядываясь на вооружённых, напрягшихся мужчин. "Что вам нужно?", повторил вопрос Хёст. На этот раз голос звучал совсем уверенно. Очевидно, он вернул самообладание и намеревался перейти в наступление. Искупление. Странно ответил Сид. И ты мне с этим поможешь, амиго? Давай на чистоту. Я всё равно тебя прирежу, но у меня не так уж много времени. К сожалению, вертолёт, на котором должны были твою сиятельную тушу доставить в специальное помещение для переговоров, Лежит вон там в парке. Я не эксперт по пилотированию, но кажется, он уже никуда не полетит. Да пندهхо, наверняка. Сит рявкнул это так, что слюни полетели Хёсту в лицо. Тот вздрогнул. Юньшен мысленно оценил спектакль. Его и самого пробрало. Значит, у нас остаётся один вариант Амиго. Сит наклонился к самому лицу Хёста и опёрся на свои колени. Вытаскивать тебя с помощью трости. Да, такой же волшебный, как твоя. Точнее, это тоже когда-то была твоя. Я у твоего человека её одолжил. Ну, а видишь ли, в чём проблема? Ты тоже умеешь ею пользоваться. И что будет, когда два человека возьмутся за трости и захотят оказаться в разных местах? Я не знаю, пендехо. Нет, я, конечно, проверял. Но ни черта не понял. Знаешь почему? И почему же? всё ещё довольно спокойным голосом переспросил Хёст. Потому что я очень тупой, амиго. Сит растянул лицо в улыбке, и Ёншин отвёл взгляд, зрелищат вратительная. А что надо делать, если ты тупой? Что-то очень простое. Да, так и есть. И знаешь, что в этой ситуации самое простое? Что? Голос всё-таки дрогнул, но в целом Юньшен был поражён стойкостью хозяина башни. Допросить тебя прямо тут, выдавить всё, что успею, и потом прирезать. Кстати, я уже говорил, что всё равно тебя прирежу. Но тогда вы не сможете попасть в центр, а вы ведь этого хотите, да? Юньшен едва сдержался, чтобы не зааплодировать. Всё-таки Хёст невероятно хорошо владеет собой. Для этого у нас есть твой друг отмахнулся сосед. Его заставим сотрудничать. Может есть, задумчиво и абсолютно уверенно возразил Хёст. А может и нет. А захвати Асафа. Я знаю от своих людей, а они якобы от него самого. Но так ли это? Ёншен моргнул. Об этом не подумал даже он. Если эти ребята в какой-то момент контролировали связь, локально её глушили или слушали переговоры, то могли и вбросить дезинформацию. Ты мне нравишься, искренне восхитился Сид. Но у меня нет времени, мысленно закончил за него фразу Юньшен. Очевидно, все рассеянные по зданию бойцы охраны уже перегруппировались. Поняли, что враг оттянул их внимание и ударил с крыши, лишь для вида поддерживая ощущение боя на лестнице, и скоро ударят в ответ. Такой маленькой команде не хватит, чтобы их удержать. Я готов к конструктивному диалогу, сказал Хёст. Но у меня есть ряд условий. Коллеги, позвольте вас прервать, в комнату вошёл Швед. Я думаю, что могу сдвинуть эти переговоры с мёртвой точки. Все присутствующие удивлённо посмотрели на него. А он вместо того, чтобы как-то развернуть свою мысль, достал пистолет, неловко повозился с ним, снимая с предохранителя, смешно прищурившись, прицелился в Хёста и выстрелил. Никто даже не дёрнулся, потому что никто не верил, что швед действительно будет стрелять, что он вообще на такое способен. Вся шарашина уставились на хозяина башни, схватившегося за живот и согнувшегося пополам со стоном. "Да ты псих", восхитился сид. Вооружённые мужчины наконец-то зачем-то скрутили шведа и отняли пистолет. Он не сопротивлялся. "Послушайте, он ведь живой", затараторил доктор. И теперь вы ведёте переговоры на равных в условиях ограниченного времени. Где ты научился так вести переговоры, амиго? Сид, кажется, всё ещё не мог понять, восхищаться ему или плакать. Дело не в этом. Ну не только. В центре ведь должно быть медицинское оборудование и врачи. Ты гений, амиго. Наконец-то определился с реакцией Сид. Эй, пендех, ты живой? Хёст по-прежнему удержался за живот, но уже сумел разогнуться и откинуться в кресле. Ёншен покачал головой. Это стальной человек. Судя по выражению лица, он всё ещё ищет возможности для сопротивления, а не пытается спасти жизнь. "Хорошо я согласен", выдохнул Хёст. "Трость. Я ему не верю", с подозрением протянул Сид. "А вы?" "Нет", хором ответили все, кроме Ёншена. Наступила тишина, прерываемая тяжёлым дыханием Хёста. Юньшен задумался о другом аспекте проблемы. Эти ребята очевидно не планировали прямо отсюда отправляться в логово врага. Даже если они продавят Хёста, то что дальше? Балканец позвал вдруг Сит и пошёл куда-то из комнаты. Ты мне нужен, Армано. Точнее, лучшая твоя часть. Хозяин башни стремительно терял силы и менялся в лице. Юньшен видел как он перебирает в голове варианты, отбрасывая один за другим, как чуть позже все они перестают иметь значение просто потому, что его жизнь утекает буквально кровью сквозь пальцы. Сет вернулся как раз к тому моменту, когда желание жить победило жадность и упёртость. И мексиканец это, конечно же, заметил. Очевидно, он, как и Юншен, видел такое не раз и не раз использовал. Эй, пендехо! Сейчас мы с тобой коснемся трости, и ты представишь лазарет в этом вашем центре. Если мы окажемся не там, я тебя убью. Если у тебя есть заготовленное место для такого случая, а оно есть, то и там я тебя убью. Да, там может стоять человек на готове с приказом стрелять в любого, кто телепортируется с тобой. Но есть нюанс. Посмотри на меня. Хёст с трудом открыл глаза. Сид откинул полы плаща и продемонстрировал наспех смонтированную бомбу. Тратиловые шашки, напиханные прямо в подсумки для магазинов и провода. А вот это приводит её в действие. Сид потряс чем-то в воздухе прямо перед лицом Хёста. Принцип простой. Зажимаю кнопку всё в порядке. Разжимаю бум. Поэтому, если меня пристрелят, то я заберу тебя с собой. Он улыбнулся. Юншен прямо-таки почувствовал, как этот псих изнемогает от удовольствия, которое ему приносит одна лишь мысль о том, что в случае смерти он взорвёт всё вокруг. Договор. Это всё, что смог сказать Хёст. А как ты там, растерялся, Швед? Один. Мне нужно только увидеть это место, пендехо. Я на разведку. Отмахнулся Сид. «Дайте трость и приготовьтесь к еще одной войнушке». «Моя часть сделки выполнена», — напомнил о себе Юньшен. «Давай закроем этот вопрос сейчас». Сид посмотрел на него так, будто вообще забыл о его существовании. «А, убийца!» Вряд ли кто-то в мире мог сказать это слово с такой любовью. «Все, как и договаривались. Я не наведывался к твоему учителю. И не стану. Я держу слово. Да, Эрману». держу. Но после его смерти, а она, надеюсь, случится очень нескоро и желательно в постели с синьоритами. Хотя, наверное, монахам нельзя, да? Ну, в общем, надеюсь, у него всё будет как положено. А после его смерти иглу всё-таки придётся передать хефе. Это я помню. Было приятно с тобой работать, Германо. Сид не улыбался, говорил, кажется, искрими. Так, я пошёл. Одна нога там, другая тут. Буквально, амигус. Он безумно захохотал и протянул один конец трости Хёсту. Тот с видимым усилием взялся за неё, оба тут же исчезли. Всем приготовиться, сказал очевидно, давая сигнал по связи всей группе Тору и протянул шведу вторую трость. Сейчас будет большая и очень опасная импровизация. Тот снова приготовился работать штатным телепортом. Смешно закусил губу, глядя на то место, где несколько секунд назад стоял Сид, и ожидая его возвращения. Время шло. Ничего не происходило. Он вам соврал, сжалился над ними Юньшен. Он пошёл один.